Глава 9. Даниил. «Слушай, Дэн, ну его опять нет!» Заглянул Игнат Бористо в мой кабинет. «Что? Кого нет?» Отложил я визитку Насти, на которую и пялился бессмысленно последние полчаса. «Виктора? Кого же еще?» «Все утро пытаюсь дозвониться до него, на телефон отключен». «У нас дофига заказов, а развозить некому. По ближайшим адресам я уже сгонял, но сегодня и в зале куча народу. Суббота!» — развел он руками. «Вот же!» — шарахнул я кулаком по столу, внезапно разозлившись так, как никогда еще, кажется, не злился. «Продолжай звонить ему, а заказы я сам развезу!» Быстро накинул куртку и направился к двери. «Вот теперь я его точно уволю, никого не стыдясь. И никакого выходного пособия он от меня не получит, не заработал. И передай Али, чтобы подала заявку в службу занятости на место курьера. Ок». Кивнул Игнат и умчался готовить кофе, что умел делать мастерски. Некоторые заглядывали в кондитерскую не ради сладостей, а чтобы испить вкусный кофе. С заказами я управился за час, благо сегодня были более-менее пустые. А после снова образовался вакуум, который никак не хотели заполнять мысли о работе. На ней я вообще не мог сосредоточиться, и опять я достал визитку Насте, рассматривая ее так пристально, словно именно на ней искал ответ на вопрос, звонить мне ей или нет. Я позвоню в любом случае, но когда это лучше сделать? С момента нашего знакомства прошли три дня. Успокоилась ли она? Возможно, даже успела забыть меня, но разве это что-то меняет? Я-то ни о чем и ни о ком больше думать не могу... И днем, и ночью перед глазами стоит она, рыжая, яркая, сердитая. Хотел бы я в следующий раз увидеть ее с другим выражением лица, ласковым, добрым и... Что-то мысли мои понесло не в ту степь. О какой влюбленности можно мечтать, если мы друг друга толком и не знаем? — Данил Сергеевич! — выскочила из кондитерской Аллы, еле удерживая бумажные пакеты. — Виктора нет, а заказы появляются все новые. Развезете? — подняла она руки. — Давай! — Перехватил я у нее пакеты и загрузил на заднее сиденье. «Заявку подала?» — уточнил. «Да, завтра уже обещали прислать соискателей», — радостно закивала она. «Вот и замечательно!» «Ну а сегодня я сам поработаю курьером. С одной стороны, я даже рад был, что события обернулись именно так. За работой хоть от мысли отвлекался, Ну и от бестолкового курьера теперь вот избавлюсь. Надеюсь, уже завтра получится нанять кого-то поумнее и поработоспособнее». Так и получилось, что мой рабочий день закончился даже позднее, чем закрылась кондитерская. Как назло, с последним заказом пришлось ехать через весь город. А вот потом вернулись мысли. Время близилось к 10, когда я набрал заветный номер мобильного телефона. Опасался, что уже поздно, но аж руки чесались сделать это. И я готов был к тому, что меня пошлют не самым вежливым образом». Домой я даже не пришла, а приползла. Праздник выдался очень шумным и затянулся до вечера, как обычно случается, когда присутствует много взрослых гостей. Некоторые позволяют себе выпивать сверх меры, и тогда детские праздники постепенно превращаются во взрослые посиделки. Но ну, а нам, организаторам, нужно присутствовать до конца, как разруливать все технические вопросы. Сегодня вот этим занималась я, потому что Ира отпросилась на юбилей к родителям, и Игорь на выходные уехал на рыбалку. Не раздеваясь, плюхнулась на диван, глаза сами закрылись. И я не заметила, как провалилась в сон, а разбудил меня звонок мобильного. Номер высветился незнакомый, но я ответила, как привыкла делать всегда. «Алло!» Голосовые связки еще не до конца проснулись, и мой возглас был похож на карканье. А на том проводе почему-то молчали, но я явственно улавливала чье то дыхание. «Алло!» — повторила я громче и чётче. Вдруг я кого-то напугала своим карканьем. «Привет!» — раздался в ухе тихий мужской голос, от которого по коже моей разбежались мурашки, а сон мгновенно испарился. Я выпрямилась на диване и даже сползла на край, как будто готовилась куда-то бежать. «Привет!» — голос мой, подобный его, скатился почти до шепота. «Извини, если поздно!» Взгляд мой скользнул по гостиной и замер на старинных часах, текущих на комоде. «Десять!» Проспала я около часа, машинально отметила подсознание. «Ничего страшного», — отозвалась. Звонка Даниила я ждала, но с каждым днем уверенность, что это случится, таяла. Я пообещала его тренеру, что буду вести себя естественно и спокойно. Сейчас это получалось с трудом. Снова вспыхнула обида. И не на прошлое, а на него, настоящего. Знала, что его вины в этом не было, но ничего не могла с собой поделать. Я словно злилась на судьбу, что лишила Даниила возможности узнать меня. но а вымещать хотелось на нем и приходилось себя сдерживать. «Как дела?» Голос его прозвучал громче и уже более буднично. Интимные нотки исчезли, и мне стало легче дышать. Все хорошо». «А завтрашний день у тебя свободен?» «После обеда — да. С утра мне нужно было помочь Ире, которая должна была вести праздник в детском развлекательном центре. Может, встретимся где-нибудь. Кажется, прогноз погоды на завтра хороший». «Когда и где?» Поинтересовалась я после паузы, которую выдержала специально. «Могу заехать за тобой, если скажешь адрес». Я продиктовала адрес. «В четыре будет нормально или рано?» Вежливо поинтересовался он. Разговор наш казался мне странным, и с каждым последующим словом становилось все холоднее. четыре нормально, как раз успею привести себя в порядок». «Тогда до завтра». Я еще долго сидела с телефоном в руке, размышляя над тему, что даже не поинтересовалось, что мы будем делать, куда пойдем, как мне одеваться на завтрашнее свидание и можно ли его считать таковым. Мысли эти лишили меня остатков душевного равновесия, и я решила, что ничего лучше горячей ванны сейчас мне не поможет. Отмокала я не меньше часа, пока не распарила каждую пору на теле. Сразу после ванны отправилась в кровать, а, засыпая, вдруг испытала что-то щемящее теплое и приятное. Неужели меня так согрела мысль о предстоящей встрече?